Только сейчас Джейк заметил на правой ноге человека-нетопыря узкую черную ленту с маленьким оранжевым полумесяцем, очень похожим на символ дома л е л а р а Если одного слугу короля л е л а р а редко можно встретить вдали от дворца, то что может означать появление сразу семерых? А остальных, может, просто еще не видно? Так близко к ущелью. Но это был не тот вопрос, о решении которого стоило беспокоиться прямо сейчас. Сейчас он должен был наблюдать за монстром, чтобы определить, когда тот прыгнет. Джейк вскинул руки и отбросил тварь назад. Он и сам бы упал, если бы не твердый бок дракона. Человек не топоризвернулся и приземлился на лапы. Он шипел, глаза его горели темным огнем. С блестящих желтых зубов капала слюна. Джейк еще раз попробовал пальцем нож, выставил его перед собой и взмахнул им в сторону монстра. Тот лишь презрительно шипел и переминался на когтистых лапах, ожидая, когда Джейк откроется. Сверху послышалось хлопанье крыльев. Джейк перехватил нож, как делал до этого. Но первый человек не топырь, воспользовавшись тем, что противник на мгновение отвлекся, бросился на него с торжествующим воплем, который был тут же подхвачен его сородичами. Однако тварь плохо рассчитала свой прыжок. Она попала в Джейка только одной лапой, а другой угодила в бок дракона. Удар оказался слишком сильным для тонких костей. Два когтя сломались, третий согнулся под нелепым углом. Пока монстр уцелевшим когтем нацеливался противнику в шею, Джейк с хрустом вонзил кинжал ему в морду. Фонтаном брызнула кровь. Джейк вырвал клинок, отбросил труп в сторону и устало привалился к дракону. с п и к и р о в а л следующий человек-нетопырь. Джейк приготовился к встрече, держа кинжал обеими руками между колен, но у него почти не осталось сил, и руки уже не могли двигаться достаточно быстро. Внезапно в воздух прорезал злобный рев. Калилья дернул шеей, разинул огромную пасть и в мгновение ока сцапал человека-нетопыря прямо на лету, перекусил его своими квадратными зубами и выплюнул. Весь переломанный, монстр дернулся пару раз в конвульсиях и затих. «Мои поздравления!» — сказал Джейк, тяжело дыша. «Мы должны помогать друг другу, если хотим остаться в живых». «Еще одна мудрая поговорка». «Это истина!» «Куда делась твоя трусость?» «Это ты сказал, что я трус. Это не мои слова. Еще раз прошу прощения». Громадный дракон заносчиво хмыкнул и повернулся посмотреть, что поделывают два оставшихся человека нетопыря. Они описывали круги в воздухе, держась подальше от всесокрушающих зубов дракона. Потом они разделились. Тот, что был поменьше, помчался над вершинами деревьев, отчаянно каркая. Другой продолжал кружить над драконом и Джейком, с презрением поглядывая на эти два наземных создания. На ноге у него тоже была черная лента с оранжевым полумесяцем. Они простояли так довольно долго, выжидая, что предпринят оставшийся демон. Потом, когда Джейк собрался уже предложить дракону плюнуть на эту тварь и двигаться дальше, воздух наполнился треском крыльев. « О, нет! — услышал Джейк собственный голос. Дракон тоже пробормотал что-то похожее. Они смотрели на деревья. «И ждали».